Глава сорок пятая Второй наряд медленно подъезжал к сушильне по промерзшей земле и по мере приближения она все выше. Сержант Спектр сидел сзади, в кромешной тьме, вместе с тремя бойцами мужского пола и двумя женского. Было очень жарко, и все вспотели. Из-за нехватки места они были вынуждены сидеть вплотную друг к другу. Несмотря на многие годы службы, каждый раз он испытывал волнение и страх. Благодаря этому инстинкты не притуплялись. Руки в перчатках вспотели, но за штурмовую винтовку Хеклер и Кох Г. Тридцать 36 он держался крепко. Машина замедлила ход и остановилась. «Это спектр. Мы около сушильни», — сказал он в рацию и услышал, как Кендалл дала команду первому наряду переходить в наступление. «Ворота и сенсорное освещение активировались», — доложил сержант Портман. «Мы подъезжаем к дому. Соблюдайте осторожность. Наряд номер два, выходите, соблюдайте осторожность». Спектр принял на себя дальнейшее управление, и по его команде дверь микроавтобуса открылась. Холодный воздух ворвался внутрь, и бойцы слаженно высыпали из автомобиля и расселись вокруг сушильни с высокой башней. Под ногами хрустел снег и лед. Спектр подошел к большой металлической двери и прислушался. Изнутри не доносилось ни звука, а потом подул ветер, и послышался тихий стон. слышу то ли визг то ли стон доложить прием услышал он в наушнике голос Кендалл. спектр поднял голову и посмотрел на вышку в черном небе когда налетал порыв ветра стон усиливался я думаю это вентиляция на крыше прием его люди ждали с оружием наготове расставив ноги готовые в любой момент перейти в наступление в наушниках каждый мог слышать голос сержанта портмана Он докладывал о продвижениях своего наряда. «Мы подъехали к дому. Кажется, здесь никого нет». Через секунду наряд один услышал, как открылась дверь микроавтобуса второго наряда. Было нелегко прислушиваться к событиям в наушниках и сохранять концентрацию на своей задаче. Ветер приносил снег с окрестных полей и бросал его в лицо, как сахар. В вентиляционных отверстиях завывал ветер и откуда-то доносился скрип металла. Спектр посмотрел на своих людей и дал им приказ наступать. С помощью болторезов один из бойцов срезал замок с огромной сдвижной двери, все включили фонари на своих шлемах, и командир отодвинул дверь. «Полиция, всем лечь!» — закричал Спектр. Фонари осветили внутренности сушильни, Что-то вспыхнуло, и показалось лицо, парализованное и недвижимое. «Это полиция! Руки вверх!» — прокричал спектр. Но человек не двигался. Затем во вспышке света спектр увидел руку с пистолетом, лицо двинулось на него, и он выстрелил.